Николай Метельский. «Величайшее достижение». Рассказ. Читает Редрик Незвучный. Диваро лежал на своем законном месте. Лежал и пытался разобраться в себе. А все из-за того, что князь уже какую неделю отсутствовал дома. С одной стороны, какое ему дело? Он вольный кот, всю жизнь путешествующий по этой части мира которые люди называют Токио. Он понимал, что это далеко не весь мир, но его это как-то не касалось. Всю жизнь он провел в пути, останавливаясь только ради очередного противника или учителя. Порой он даже задерживался на одном месте довольно долго, как, например, когда он встретил Сунцы, странного, старого, огромного русского кота, ненавидящего свою кличку. Он почти всегда спал. И в то редкое время, когда бодрствовал, был довольно добродушен. Но не дай боги, если его разбудить. Тогда Эдзивару был молодым, полным задиристый котом, прошедшим не одну схватку и как никогда верившим в свою силу. И да, он разбудил его. Сейчас он уже не упомнит, сколько времени потратил на тренировки и сколько раз он получал от русского по морде. Солнце стал его личным препятствием вызовом ему, старик, отшлепавший его, как котенка. дивару рвал жилы, ввязывался во все потасовки, бросая вызов всем и сразу, оттачивал скорость, ловкость, силу и улетал от двух-трех ударов лапы старого кота. И вот, залечив раны от схватки сразу с шестью противниками, он пришел к тому дому, на воротах которого всегда лежал солнце. И не нашел его рождал целый день, пришел на следующий и на следующий, а на третий день, пересиля свою неприязнь к собакам, спросил у соседской овчарки, не менее древней, чем сам сумцы, где же старый кот, и получил дикий, невозможный для него ответ. Умер от старости, во сне, так никем и не побежденный. Это был удар. Столько времени, столько стараний и трудов, и... Вспомнив этот эпизод своей жизни, Идзивару в раздражении пошевелил усами. Стоит хотя бы себе, хотя бы сейчас признать, что он был бы не против проиграть старому коту еще не один раз, лишь бы тот по-прежнему лежал на том старом месте. Да, попутешествовал Идзивару знатно. Столько противников побеждено, столько кошек. И что теперь? Почему он уже не один месяц каждое утро запрыгивает на этот забор, дожидаясь одного из этих презренных людишек? Терпит лай местных шавок, и эту... Слов на нее не хватает. И почему и нугами его поцелуй? Ему кажется, что князь его понимает. А то, что он может чувствовать его присутствие... Впрочем, тут как раз все понятно. На нем стоит печать смерти, и любой из рода кошачьих может ее увидеть а он, бросивший однажды вызов Бекенека и умудрившийся выжить, нет, он не получил двойной хвост, но вот чувствовать тех, кто пришел из-за грани, он стал. А если приплюсовать к этому то, что князь — боец, ауру которого, как бы он ее не скрывал, и Дзивару мог почувствовать в любой момент, то все становится понятно без всяких пояснений. Может быть, из-за того, что они похожи, человек и понимает его. Известно. Но факт. Они похожи, пусть и принадлежат к разным видам. Именно поэтому он чувствует себя комфортным в его присутствии. Быть князь котом, и схватки было бы не избежать. А так, при общей похожести, у них слишком разные жизни. И что интересно, рядом с ним не приходится скучать. В самом начале Идивару ходил по миру, бросая вызов другим котам. Побеждал и шел дальше. Потом этого стало мало, и он начал ступать в схватку с несколькими противниками. В конце концов, он бросил вызов Бакенека, коту-демону, и проиграл, но выжил. Цель была достигнута, и он с новыми силами бросился на поиски силы. Под конец, обнаглев настолько, что стал бросать вызов собакам, и не каким-то там шавкам, а настоящим, битым жизнью дворовым сам и порой даже побеждал. А потом он почувствовал его и не удержал своего любопытства, отправившись в путь, дабы увидеть того, на ком стоит метка смерти и кто до сих пор жив. Как итог, окружение и практически гарантированная смерть. В тот момент он жалел лишь об одном, что его клыки слишком маленькие, чтобы забрать с собой хотя бы одного противника. Он банально не успел бы перегрызть горло никому из них. Но помог случай. Тот, кому шел и дивару сам нашел его. И он был уверен, что человек помог ему тогда. Не из жалости, а из уважения. Он чувствовал это. Вот после того случая и началось веселье. Здесь, в этом квартале, не было кошачьих, одни собаки, достойный его противник. И что самое главное, между ними шла перманентная война. Одна из сторон оказалась вменяемой. К ней он и присоединился. Впрочем, присоединился слишком громко сказано. Скорее обозначил свою позицию, заключив пакт о ненападении. А потом как-то доживлился в группировку, да и поладил с некоторыми собаками. Тот же Мими, достаточно неплохой парень. Насколько это вообще возможно для псовых? «Да, здесь весело». Всегда можно найти противника, а недавно он даже сумел выступить лидером собранного для боя отряда. Славная была битва. В общем, здесь почти все было отлично. Князь рядом, противник для повышения силы имеется, с едой проблем нет. И если бы не эта девка, которую местный называют «Шебутная», его жизнь была бы похожа на сказку. Эдзивару понимал, что в реальности сказок не бывает, и какая-нибудь пакость должна присутствовать. А это человечка, по правде говоря, не самая большая проблема. Могло бы быть и хуже. Например, местные собаки могли бы его не принять. Так что эта рыжая бестия была приравнена им к стихийному бедствию, с которым приходится мириться. А князь то все нет и нет. Каждое утро с восходом солнца Эдзивару сбирается на этот забор. Ложится рядом с калиткой и ждет. Ему даже не надо, чтобы князь был рядом постоянно. Ему достаточно знать, что именно здесь его дом, и что именно сюда он вернется после... Просто вернется. Только что-то он не возвращается. А сидеть каждый день на одном месте и ничего не делать, на чужой фактической территории, без привязки в виде брата по духу, это не по нему. Князя нет, а вместе с ним из квартала ушло и движение. Местные псы очень доходчиво объяснили соседям, кто здесь сила. Последний передел власти внутри самой стаи тоже закончился. сестре Бутной победила ее лисья натура, так что с редкими играми, которые они устраивали раньше, было покончено. Зато собакам раздолье. Совы вообще человеческие ауры видят лучше. Вот они порой и издевались над человечкой. Ну еще бы. Лиса. Можно сказать, их законная добыча. Грани, конечно, никто не переходил. Все-таки она человек. Ребенок хозяина квартала. Или ребенок ребенка. Демоны у них там разберутся, что почем. А ему, благородному коту, на это наплевать. В общем, скоро лисицу ждут неприятные времена. Вряд ли ее мать, аура которая аж на четверть принадлежит кицуны сможет постоянно сопровождать ее по кварталу. Вот та да, собрала все самое лучшее от обоих видов. Даже собаки стараются с ней не связываться. И князя нет. Мими рассказывал, что раньше он был единственным, кто останавливал веселящихся псин. Впрочем, Мими же говорил, что за этих детей, лисицу и шибутную, они кому угодно глотки порвут. Собаки — непонятные и ненормальные существа. Убогие, что с них взять? В последнее время даже шебутная стала реже подходить. С одной стороны, это приятно, а с другой, признак весьма нехороший. О, и нугами ее побери. Вспомнил, называется. Еще Сунцы говорил ему свое время. Плохие вещи имеют... Как же это? А, точно, тенденцию проявляться, если о них думать. Поэтому любой, кто хочет нормально поспать, должен думать только о хорошем. Эдзиваро старался думать о плохом несколько по иным причинам, но в верности слов старого учителя он убедился уже очень давно. Поэтому в появлении этой рыжей бестии он сейчас винил именно себя, а не какие-то высшие силы. Он вообще считал, что все зависит лишь от него самого, как плохое, так и хорошее. Упомянутая им человечка вышла на улицу не с пустыми руками, в передних лапах она держала какую-то выпечку. Обычный дворовый кот, наверное, и слова-то такого не знает. Но и дивару был лучшим. Во всем. И что такое изделие из теста, как и само тесто, он знал. И ему оно не нравилось. В голодные дни он бы на свои предпочтения наплевал. Главное, чтобы желудок был наполнен. Но сейчас и из ее рук... А самое паршивое, что, выйдя из калитки, Шибутна первым делом посмотрела в его сторону. Шанс, что она пойдет по своим делам, еще был. Но... Мдя, вот и этот шанс пропал. Она направляется сюда. Вздохнув, он повернул морду в другую сторону. Может, если не смотреть на нее, она исчезнет. Пушистик! Пушистик? Его назвали Пушистик? Его, боевого кота, победителя току худой лапы, того, кто сбросил с его предистала черныша из зеленого дома, да она совсем страх потеряла! «Смотри, что я тебе принесла!» произнесло это чудовище, тычь ему в морду комок этого долбаного теста. «Пошла прочь, дура!» махнул он резко лапой, почти выбив у нее из руки выпечку. «Маленький злой котик, хути-пути!» Да ты просто попробуй, тебе точно понравится. О, Бакенека, больше всего на свете он сейчас желал научиться говорить на их языке и высказать этой демонице все, что он о ней думает. Ша рыжая!» Махнул он опять рукой. «Кыш, отсюда!» «Ну что ты все шипишь? Ты попробуй, вкусно же!» «Сама жри свое тесто! Если не попробуешь, будешь затискан. А если попробуешь, задумалась девчонка, то тоже затискан. Аррррр. Не хочешь, значит, произнесла она угрожающе. Ну смотри, сам напросился. Пугать, задумала. Меня. Да я три глаза по двум кварталам гонял. Да я рванному уху его прозвище обеспечил. Да кто ты такая, чтобы бросать мне вызов? «Ня, какой же ты милый, когда так выгибаешь спинку!» «Рня, тупая рыжая человечка! Да я тебе глаза выцарпаю! Ты у меня кровью истечешь! А потом я пойду к твоей сестре и поступлю с этой лисицей так же, в двойном объеме! А потом пойду к твоей ма...» «Нет, эту лучше не поминать, не дай боги появится!» «Ты такой милый, я, что я даже не стану использовать доспех духа, чтобы бой был честным!» «Да пошла ты, шмакодявка!» Осторожно положив выпечку, завернутую в промасленную бумагу, на забор с другой стороны калитки, шиботная начала медленно приближаться к Эдзивару, держа руки прямо перед собой и постоянно шевели пальцами. Первый выпад девочки ученик Сунцы парировал отточенным ударом лапы. На второй, также не опасный, явно пробный. Кот даже не стал отвечать, лишь обозначил движение тела, чтобы в идеале, который бывает так редко, противник решил, что он не успел среагировать. Следующий шла двойка, но парировал он лишь левый удар. Да и какие-то удары. Так, разведка боем. Вообще, Дзивару знать не знал, кто учил шебутную драться, но он был ему искренне благодарен либо эта человечка сейчас показывала стандартную технику, давно всем известную и насквозь предсказуемую. Не было у нее опыта реальных боев, позволяющего даже этот стандарт использовать с максимальной эффективностью. Не билась она насмерть с превосходящим тебя противником, заставляющим использовать всю твою хитрость и просто гору импровизации. Правый, левый, правый, левый, правый — это стандарт. Да, скорость у нее хороша, но он немедленней. Он кот, а значит, по определению лучше, быстрее. И если он прав, а он и Дзивару всегда прав, то сейчас девка атакует правой. Ну вот, как он и говорил. Тупая, рыжая, неопытная человечка. На последний выпад он не стал реагировать вообще, дабы не спугнуть. На этом разведка кончается, и сейчас пойдут настоящие атаки. Если она полный ноль, то попробует взять его сразу с двух рук, но на такой подарок и Дзивару даже не рассчитывал. Хоть и имел в виду. Скорее всего, сначала будет бросок правой. Судя по всему, в бою она правша. Бывает, что кот, собака, ну или там, человечек, по жизни правши, а удар лучше поставлен левой. И, соответственно, наоборот. Так вот, она, похоже, правша. И первый выпад будет именно этой рукой после чего сразу последует выпад левый. На первый удар надо чуть отскочить назад, чтобы следующий тянулся немного дальше. На высокой скорости рыжая просто не успеет сделать подшаг. А вот и правая пошла. Хлоп. И дернувшийся назад покоритель нежной лапки пропускает мимо себя первый выпад. Но за ним уже следует второй. Сделав короткий отскок назад, и Дзивару оказывается на задних лапах, после чего следует сильный толчок вперед и вверх заставляющий взлететь кошачье тело над так и неубранными назад с забора руками, прямо в лицо его противницы, к вожделенным глазам. Выцарапать их, и полдела, можно сказать, сделано. Но, увы, пусть шебутная и была медленнее дивару пусть ее реакция хуже, но того, что у нее было, хватило, чтобы дернуть тело назад, а руки вверх, задев находящегося в этот момент в воздухе и неспособного сейчас увернуться кота. Но это был и Дзивару, лучший ученик Сунцы, победитель банды кривой ветки, тот, кого звали хозяином вишневого квартала. Понимая, что одним прыжком, да еще и нацеленным в другое место, он не то что до глаз, даже до шеи рыжей не достанет, он мгновенно просчитал варианты и, выбрав тот, что нанесет максимум повреждений противнику, еще в воздухе начал действовать. Наоборот, хвоста и задняя часть тела смещается чуть в сторону, позволяя приземлиться на руки противницы так, чтобы сразу сделать следующий рывок. А растопыренные передние лапы ловят встречный поток воздуха, чуть приподнимая верхнюю часть, чтобы сразу после рывка лапы уже были там, где надо, а при приземлении выпущенные когти не зацепились за одежду рыжей. Есть контакт с задними конечностями. Рывок. Левая лапа уже фактически находилась там, где надо, и ему не пришлось делать лишних движений. Кашкадер — отличная техника, позаимствованная им у побежденного шрамомордного, позволяющая оставлять страшные шрамы когтями задних лап, а при удаче еще и оттолкнуть противника прочь. Усовершенствованная инверсия позволяла при сохранении поражающего эффекта еще и отталкиваться самому, а не только отталкивать противника. Так что да, оголенные руки этой долбанной девки еще долго будут помнить его кашкадер. Но это было только начало. После кашкадера Идзивару левой лапой, задав направление полета, еще и нанес легкие проникающие ранения, сотворив тем самым, пусть и простейшую, но в таком положении довольно трудную технику — укол. А правой, довернув тело еще раз и нанеся еще один укол, К слову, вывел себя на финишную прямую, прямо к щеке шебутной. Все произошло очень быстро, и девочка за это время только начала прикрывать лицо, да и то похоже лишь на инстинктах. В общем, Идзивару не сплоховал, совершив, по сути, побег по телу противницы и зайдя ей во фланг, где и применил свою коронную технику — двойное растечение Вся фишка этой техники была в том, чтобы не упускать когти на всю длину, ибо сама их форма предназначалась не для рассечения, а скорее для захвата. В лучшем случае, чтобы рвать свою жертву. В решающий момент укротитель бешеной таксы ошибки не допустил. Он уже не помнил, когда в последний раз не смог выполнить ту или иную технику. Вот и на этот раз двойка в его исполнении сделала то, что и должна была. Четыре кровавых полосы крест-накрест. К сожалению, при двойном рассечении невозможно пользоваться всеми когтями, вот и приходится использовать лишь по два на каждой лапе. Далее следовало самое простое — отход. Но именно здесь, у боевого кота ранга S, все и пошло не так, как задумано. Ничего такого, но планта был другой, а получилось так, что после того, как рыжая получила по морде, Она резко ускорилась и с пронзительным визгом отмахнулась от Идзиваро, который, между прочим, уже снова был в воздухе. Как итог, убийца серой смерти схлопотал сильный толчок рукой девчонки и улетел на 4 метра дальше, чем рассчитывал. Приземлившись, как и любой, даже сам опустившийся из кошачьих на все четыре лапы, моментально развернулся мордой к противнику. А заметив, что путь на забор никто не перекрывает, мохнатой ракетой метнулся к нему, в одно мгновение забравшись туда, где и началась их схватка. Все-таки, как ни крути, а нападать на эту рыжую дылду человеческого рода отсюда гораздо сподручней, чем земли. Вот только схватка, похоже, закончилась. «Плохой кот, плохой!» Чуть не плача, крикнула шебутная, прижимая одну из ладоней к лицу. «Попроси у меня еще что-нибудь. Я тебя... тебя...» — надулась девушка. «Я тебя вот прям как только что в такой полет запущу, что до самой луны долетишь». «Пф, неудачница!» — ответил ей Дзивара. «Свали отсюда, слабачка, пока я серьезно рассердился». «Никаких тебе больше помидоров!» — крикнула она с приличного расстояния. «И огурцов! Вообще никаких овощей!» сам «Самги, хочешь, витамины доставай! И сладкой выпечки!» «Ой!» — глянула она грустно на свой пирожок со сладкой бобовой пастой, что сиротливо лежал рядом со все еще шипящим котом. И, тяжко вздохнув, произнесла. «А ведь я тебя всего один раз укусила!» «Эх, ну и ладно!» — переключилась она опять на кота. «Забирай! Я себе еще у мамы выпрошу!» Валик себе домой, рыжая!» «Пока я сам тебя туда не отогнал!» Прошипел, прорычал и Дивару. Он все еще не мог успокоиться, хотя уже стало понятно, что продолжения боя не будет. И даже больше. А он победил. Еще одна победа. Да еще какая! Это вам не какие-то там коты, которых он раскидывает только в путь. И даже не собаки. Это была грёбаная человечка. Подавляющая масса, рост и сила. Как бы ему ни было противно признавать, но этим миром правят они, человечки, по крайней мере, пока. И сегодня он одержал пусть и не тяжелейшую, но однозначно важнейшую свою победу. Он доказал себе и всем остальным котам и кошкам, что человека можно победить. Надо лишь приложить достаточно усилий и быть готовым выступить против них. Сегодня он стал победителем шебутной. И на сегодня это его величайшее достижение. Если бы еще рядом был князь и видел эту победу, то только нет его. И он и дивару победитель шибутной, уже начинает уставать, ждать. Если так пойдет и дальше, он... Он не оставит князя, нет. Он найдет его, где бы тот ни был. Даже если придется потратить на это оставшиеся семь жизней. А когда найдет... Выскажет ему все, что думает о любящих пропадать князьях. Но спешить не стоит. Спешат лишь новички и идиоты. А он подождет. Немного. Может, князь и не вернется сюда насовсем. Но уж посетить это место он должен. Да, Эдзивару подождет. А пока он будет ждать. В конце концов, это его боевой трофей. А до дело, когда тебе еду в морду пихает. И совсем другое, если ты отбил ее в бою. Так почему бы и нет? Пусть эта неудачница завидует и выпрашивает еду у этой лисы, а он пока отведает свой боевой трофей. И да, пометка на будущее. Если шибутная появится на улице с чем-то рыбным или мясным, нападать сразу, чтобы сбежать не смогла.